На некоторое время в стране установился мир. Почти нет у нас конкретных сведений о том, как жил простой еврей в те времена. априори приори, полагаем мы, что сельское хозяйство и промыслы остались теми же, что и были при Давиде и Соломоне. Может быть и были тогда талантливые архитекторы, искусные кузнецы и знатные доярки, но памяти по себе никто из них не оставил. Врачи уже пользовали людей, но к ним было прохладное отношение. О вышеупомянутом царе ася вторая книга «Параллепименон» повествует. «И сделался Аса болен ногами на 1939 году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхней частей тела, но он в болезни своей взыскал не господа, а врачей. Ну, конечно, когда тебе угрожают восходящие параличи, ты побежишь к лучшим врачам, врачам, особенно если врач, если царь. Однако, с точки зрения священников, такие действия подрывали их монополию на лечение» обозначенную в Торе в книге Левит. Но и назначенный 20-летний, молодой и неопытный Матфани я был недальновидным политиком. Это неудивительно, ведь на государственный пост он попал случайно и опыта не имел, так как весь царский двор был угнан в Вавилон, то и квалифицированных помощников у него не было. Очень скоро он попал под влияние проегипетской группировки, и страна снова вступила в в опасный путь борьбы против Вавилона. Живший в это время пророк Еремия часто обращался к правителям и народу и в плавенных речах призывал не дразнить Вавилонского колоса. Он предупреждал также, что не надо особенно рассчитывать на помощь Египта, а нужно прежде всего покаяться и обратиться за помощью к небесному покровителю народа еврейского. Но иудеи были глухи к проповеди избранника Божия, они даже посадили его в тюрьму и жестоко избивали. Мало того, Иеремия был не единственным пророком в то время. Нашелся другой пророк, Анания бен Азур, который вдруг вышел на площадь, да как зарет, вижу, Вавилон будет скоро разрушен. И народ поверил, пророк ведь. Сейчас нам легко критиковать неудачливых царей прошлого, однако постоянное метание между Египтом и царствами между речью вполне понятно для небольшой страны, лежащей между гигантами. Редко кому удается удержаться в такой позиции. Циткиягу сначала на выходе на ссора не раздражал. Где-то после 594 года он посетил Вавилон, здания с заверениями преданности. Но Египет все более вовлекал неискушенного регента в свою сферу. В 592 египтяне надумали воевать с Эфиопией. Они пригласили еврейских наемников, и Циткиягу их отпустил. После этого иудеи посетили доверенные лица фараона, и союз практически окреп. В 590 году до новой эры война Вавилона с Египтом возобновилась. В в 589 до новой эры восстали иудеи. Несмотря на трагические последствия первого восстания, возведенный на престол на Бухаданасором ягу не отказался от проегипетской ориентации. Ему было уже 28 лет, но ума он так и не нажил и предостережением Иеремии не внял. В 588 году до новой эры ему вместе с ним и всему Иерусалиму пришлось пожинать горькие плоды. Самое неприятное, что случится может случиться с пророком, это если его пророчество не оправдается. Но еще большая неприятность, это если его пророчество сбылось. Навухода Насор зорко следил за политическими событиями на Ближнем Востоке. И наконец решил, что пора действовать. Он вторгся в иудеи, быстро подступил к Иерусалиму. Египетский фараон апри Хофра пытался помочь осажденных, но потерпел поражение в сухопутной битве. На море, впрочем, египтяне оказались сильнее вавилонян и разбили их и овладели финики. Однако помощь к иудеям так и не прибыл. Вавилоняне воздвигли в район с городскими укреплениями осадные валы и башни, подвели к стенам ворота тараны. Грустные эти события сохранились в еврейском религиозном календаре в квачестве Ассара Бетевет. Десятое Тевета, день траура и поста, в память о начале осады Иерусалима на Вахаданасором, вторым в 588 году до новой эры. Только в июле 586 года до новой эры вавилонянам удалось пробить брешь в стене и прорваться внутрь укреплений. Это продолжалось 18 месяцев, пока осажденные не пали жертвой голода и метательных снарядов, которыми враги обсыпали их с вершин своих осадных башен, повествует нам Флавий. Эта фраза вызывает сомнения, так как катапульты появились лишь в 400 году до новой эры. По другим расчетам, осада длилась лишь 8 месяцев. Соответственно, город в город ворвались в 587 году. В городе во время осады свирепствовали голод и эпидемии На улицах валялись трупы людей, которых не успевали хоронить. Дело дошло до того, что матери съедали тела своих детей, умерщих от истощения или болезни. По Флаве город был взял, взят около полуночи. когда военачальники врагов проникли в храм. Когда вавилоняне пробили брешь в стене и ворвались в город, они убивали, грабили, поджигали дома. Вскоре Иерусалим превратился в груду развалин. От храма и царского дворца остались лишь обгорелые обломки стен и разбитые колонны. Царь Ситкияо, Садыкия, с семьей и группой придворных,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 что фактически все образованные жители Иерусалима были выселены. Еще одна депортация была проведена в 582 году до ДНР. После этого Навуходоносору пришлось вновь покорять Финикию. Мы привыкли думать, что от храма Соломона, еврейского первого храма, ничего не сохранилось. Это не так. Когда Навуходоносор разрушил храм в 587 году до ДНР, группа евреев, взяла его обломок и ушла далеко в Африку. Эти изгнанники обосновались на острове Джерба, совсем недалеко от берегов Туниса. На этом острове в 4-6 веке до новой эры евреи построили синагогу, в которую поместили обломок храма. Эта синагога сохранилась и по сей день. Причем по сей день она является действующей. Полагают, что синагога на острове Джерба самая старая, непрерывно действующая синагога в мире. Она имеет название Грибба, великолепная евреи острова Джерба, и сегодня гордятся тем, что их литургия осталась неизменной на протяжении тысячелетий. Со времени разрушения первого храма в истории иудейского народа начался новый период, период Вавилонского плена. Начался этот период не для всех. Основная часть евреев осталась в Иудеи. Как нам рассказывает Флавий, иудейские древности, 10-9-1, здесь ему можно верить. Взяв еврейский народ в плен, военачальник Наву-Зардан поставил бедных и лиц, добровольно покорившихся, павелонянам на месте и поставил старшими над ними некого Годолию Гедалия, сына Аекама, человека, происходившего из хорошей семьи, доступного и справедливого. Вместе с тем он поручил им обрабатывать землю и плодить царю определенную подать. Гидали еще по одной глупости. Убили, после чего Новохадонасор обиделся на евреев окончательно. Итак, в 586 году до новой эры разрушен первый храм, и начинается вавилонское пленение. Иудейское царство перестало существовать. Мог ли маленький народ, потерявший свою государственность, своих царей, свою столицу, свою землю и даже свой язык, раствориться среди соседей. Конечно, мог. Народ заговорил на арамейском языке, и иврит подобно старославянскому в православии, сохранился в то время только для богослушения. И лишь одно осталось у народа свое – вера. И этого оказалось достаточно, чтобы сохранить нацию.